Третий припадок. Теперь, когда это сокровище, бывшее столь долгое время предметом размышлений аббата Фария, могло осчастливить того, кого он полюбил как родного сына, оно стало вдвое дороже его сердцу. Ежедневно он говорил об этом несметном богатстве, рисовал Дантесу, сколько добра в современном мире можно сделать своим друзьям, обладая состоянием в 13-14 миллионов. Тогда лицо Дантеса омрачалось. Он вспоминал о страшной клятве, которую он поклялся самому себе, и думал, сколько в современном мире Имея тринадцать или четырнадцать миллионов, можно сделать зла своим врагам. Абат не знал острова Монте-Кристо, но Дантес знал его. Он часто проходил мимо этого острова, лежащего в двадцати пяти милях от пианозы между Корсикой и Эльбой, и как-то раз даже останавливался там. Остров Монте-Кристо был всегда, да и теперь еще остается пустынным и необитаемым. Это утес почти конической формы, по-видимому, поднятый из морских глубин на поверхность вулканическим потрясением. Дантес об Бату-план острова, а Фария давал Дантесу советы, каким способом отыскать клад. Но Дантес... Далеко не был так увлечен, как старый Аббат, а, главное, не разделял его уверенности. Конечно, теперь он знал, что Фария отнюдь не сумасшедший, и находчивость, благодаря которой Аббат сделал открытие, создавшее ему славу помешанного, только увеличивала восхищение Дантеса. Но в то же время ему не верилось, чтобы этот клад, пусть он даже когда-нибудь и был, существовал еще и теперь. Если он не считал его вымышленным, то, во всяком случае, считал его исчезнувшим. Между тем, словно судьба хотела лишить узников последней надежды и дать им понять, что они осуждены на вечное заключение, их постигло новое несчастье. Наружную галерею, давно угрожавшую обвалом, перестроили... Починили фундамент и заложили огромными камнями отверстие, уже наполовину заваленное Дантесом. Не прими он этой предосторожности, которую, как мы помним, ему посоветовала Бат, Их постигла бы еще большая беда. Их приготовления к побегу были бы обнаружены, и их, несомненно, разлучили бы. И так за ними захлопнулась новая дверь еще более прочные и неумолимые, чем все прежние. Вот, видите, с тихой грустью говорил Дантес Аббату, «Богу угодно, чтобы даже в моей преданности вам не было моей заслуги. Я обещал вам навсегда остаться с вами, и теперь по поневоле должен сдержать свое слово. Клад не достанется ни мне, ни вам, и мы никогда отсюда не выйдем». Впрочем, истинный клад — дорогой друг, это не тот, который ждал меня под темными скалами Монте Кристо. Это ваше присутствие, это наше общение по пять, по шесть часов в день вопреки нашим тюремщикам. Это те лучи знания, которыми вы озарили мой ум. Это чужие наречия, которые вы насадили в моей памяти и которые разрастаются в ней всеми своими филологическими разветвлениями. Это науки. Ставшие для меня такими доступными Благодаря глубине ваших познаний и Ясности принципов, к которым вы их свели Вот мое сокровище, дорогой друг Вот чем вы дали мне и богатство, и счастье Поверьте мне И утешьтесь, что это больше на благо мне, Нежели бочки с золотом и сундуки с алмазами, Даже если бы они не были призрачны, Как те облака, которые ранним утром Носятся над поверхностью моря И кажутся твердой землею, Но испаряются и исчезают По мере приближения к ним. Быть подле вас, как можно долей, Слушать ваш проникновенный голос, Просвещать свой ум, закалять душу, Готовить себя к совершению великих и грозных деяний, Если мне... Суждено когда-нибудь вырваться на свободу, навсегда покончить с отчаянием, которому я предавался до знакомства с вами. Вот, мое богатство, оно не призрачно. Этим подлинным богатством я обязан вам и все властители мира, будь они цезарями Борджиа, не отнимут его у меня. И так время потекло для двух несчастных узников. Если не счастливо, то, по крайней мере, довольно быстро. Фария, столько лет молчавшая о своем сокровище, теперь не переставал говорить о нем. Как он и предвидел, его правая рука и нога остались парализованными, и он почти потерял надежду самому воспользоваться кладом но он по-прежнему мечтал, что его младший товарищ будет выпущен из тюрьмы или сумеет бежать, и радовался за него. Опасаясь, как бы записка как-нибудь не затерялась или не пропала, он заставил Дантеса выучить ее наизусть, и Дантес знал ее на память от первого слова до последнего. Тогда он уничтожил вторую половину записки, Будучи уверен, что если бы даже нашли первую половину, то смыслы ее не разберут. Иногда Фария по целым часам давал Дантесу наставления, которые могли бы быть ему полезны впоследствии в случае освобождения. С первого же дня, с первого часа, с первого мгновения свободы Дантесом должна была владеть одна единственная мысль. Во что бы то ни стало добраться до Монте-Кристо, не возбуждая подозрений, Остаться там одному, под каким-нибудь предлогом постараться отыскать волшебные пещеры и начать рыть в указанном месте. Указанным местом, как мы помним, был самый отдаленный угол второго отверстия. Между тем время проходило не то чтобы незаметно, но во всяком случае сносно. Фария, как мы уже говорили, хоть и был разбит параличом, снова обрел прежнюю ясность ума и мало-помалу научил своего молодого товарища, кроме отвлеченных наук, о которых уже шла речь тому терпеливому и высокому искусству узника, которое состоит в том, чтобы делать что-нибудь из ничего. Они постоянно были чем-нибудь заняты, Фария, страша старости, Дантес, чтобы не вспоминать о своем прошлом, почти угасшем и мерцавшем в глубине его памяти, лишь как далекий огонек, затерянный в ночи, и жизнь их походила на жизнь людей, устоявших перед несчастьем, которое течет спокойно и размеренно под оком провидения. Но под этим наружным спокойствием в сердце юноши. А, быть может, и в сердце старика таились насильно сдерживаемые душевные порывы. Может быть, подавленный стон вырывался у них из груди, когда Фария оставался один, и Эдмон возвращался в свою камеру. Однажды ночью Эдмон внезапно проснулся. Ему почудилось, что кто-то зовет его. Напрягая зрение, он пытался проникнуть в ночной мрак. Он услышал свое имя, или, вернее, жалобный голос, силивший сопроизнести его. Он приподнялся на кровати и, похолодев от страха, начал прислушиваться. Сомнений не было. Стон доносился из-под земелья аббата. «Великий Боже!» — прошептал Дантес. «Неужели?» Он отодвинул кровать, вынул камень, бросился в подкоп и дополз до противоположного конца. Плита была поднята. При тусклом свете самодельной плошки, о которой мы уже говорили, Эдмон увидел старика. Он был мертвенно бледен, и едва стоял на ногах, держась за кровать. Черты его лица были обезображены теми зловещими признаками, которые были уже знакомы Эдмону и которые так испугали его, когда он увидел их в первый раз. Вы понимаете, друг мой... Коротко произнес Фария, мне не нужно объяснять вам. Эдмон застонал и, обезумев от горя, бросился к двери с криком «Помогите! Помогите!» У Фарии хватило силу держать его за руку. «Молчите!» — сказал он. «Не то вы погибли!» Будем думать только о вас, мой друг, о том, как бы сделать сносным ваше заключение или, возможным, ваш побег. Вам потребовались бы годы, чтобы сделать заново все то, что я здесь сделал, и что тотчас же будет уничтожено, если наши тюремщики узнают о нашем общении, при том же не тревожьтесь, друг мой. Камера, которую я покидаю, не останется долго пустой. Другой несчастный узник заступит мое место. Этому другому вы явитесь, как ангел-избавитель. Он, может быть, будет молод, силен и терпелив, как вы. Он сумеет помочь вам бежать между тем, как я только мешал вам. «Вы уже не будете прикованы к полутрупу, парализующему все ваши движения. Положительно Бог наконец вспомнил о вас. Он дает вам больше, чем отнимает, и мне давно пора умереть». В ответ Эдмон только сложил руки и воскликнул. «Друг мой, замолчите, умоляю вас». Потом, оправившись от внезапного удара и вернув себе твердость духа, которой слова старика шире его, — Он воскликнул: «Я спас вас однажды, спасу и в другой раз». Он приподнял ножку у кровати и достал оттуда склянку, еще на одну треть наполненную красным настоем. «Смотрите», — сказал он, — «вот он, спасительный напиток». «Скорей, скорее скажите мне, что надо делать, дайте мне указания, говорите, мой друг, я слушаю». «Надежды нет», — отвечал Фари, окачая головой, — «но все равно...» «Богу угодно, чтобы человек, которого он создал, и в сердце которого он вложил столь сильную любовь к жизни, и делал все возможное для сохранения этого существования, порой столь тягостного, но неизменно столь драгоценного!» «Да! Да!» — воскликнул Дантес. «Я вас спасу! Пусть так! Я уже холодею!» Я чувствую, что кровь приливает к голове. Это дрожь, от которой у меня стучат зубы и ноют кости, и охватывает меня всего. Через пять минут начнется припадок, еще через десять я стану трупом. «Боже — Боже! — вскричал Дантес в душевной муке. — Поступите, как в первый раз. Только не ждите так долго. Все мои жизненные силы уже истощены, и смерти... Продолжал он, показывая на свою руку и ногу, разбитые пролечом. «Остается только половина работы. Влейте мне в рот двенадцать капель этой жидкости вместо десяти. Если вы увидите, что я не прихожу в себя, влейте все остальное. Теперь помогите мне лечь, я больше не могу держаться на ногах». Эдмон взял старика на руки и уложил на кровать. «Друг мой», — сказал Фария, — «вы единственная отрада моей загубленной жизни, отрада, которую небо послало мне, хоть и поздно, но все же послала. Я благодарю его за этот неоценимый дар». И, расставаясь с вами навеки, желаю вам всего того счастья и благополучия, которых вы достойны. Сын мой, благословляю тебя. Дантес упал на колени и приник головой к постели старика. Но прежде всего выслушайте внимательно, что я вам скажу эти последние минуты. Сокровище кардинала спада существует. По милости Божьей. Для меня нет больше ни расстояний, ни препятствий. Я вижу его отсюда в глубине второй пещеры. Взоры мои проникают. В недра земли и видят ослепительные богатства. Если вам удастся бежать, То помните, что бедный Аббат, Которого все считали сумасшедшим, Был вовсе не безумец. Спешите на Монте-Кристо, Овладейте нашим богатством, Насладитесь им. Вы довольно страдали, судорога, — оборвала речь старика. Дантес поднял голову и увидел, что глаза аббата наливаются кровью. Казалось, кровавая волна хлынула от груди к голове. — Прощайте, прощайте, — прошептал старик, схватив Адмона за руку. — Прощайте, нет! «Нет!» — воскликнул тот. «Не оставь нас, Господи, Боже мой! Спаси его! Помогите! Помогите! Тише, тише!» — пролепетал умирающий. «Молчите, а то нас разлучат, если вы меня спасете!» «Вы правы. Будьте спокойны, я спасу вас. Хоть вы очень страдаете, но, мне кажется, меньше, чем в первый раз. Вы ошибаетесь!» «Я меньше страдаю, потому что во мне осталось меньше сил для страдания. Ваше лето верит в жизнь. Верите, надеется, привилегии молодости, но старость яснее видит смерть». Вот она. Подходит. Кончено. В глазах темнеет. Рассудок мутится. «Вашу руку, Дантес, прощайте». «Прощайте!» И, собрав остаток своих сил, он приподнялся в последний раз. «Монте-Кристо!» — произнес он. «Помните!» «Монте-Кристо!» И упал на кровать. Припадок был ужасен. Сведенные судорогу и члены, вздувшиеся веки, кровавая пена, бесчувственное тело. Вот что осталось на этом ложе страдания от разумного существа, лежавшего на нем за минуту перед тем. Дантес взял плошку и поставил ее изголовье постели на выступивший из стены камень. Верцающий свет бросал причудливый отблеск на искаженное лицо и бездыханное оцепеневшее тело. Устремив на него неподвижный взор, Дантес бестрепетно ждал той минуты, когда надо будет применить спасительные средства. Наконец он взял нож, разжал зубы, которые поддались легче, чем в прошлый раз, отсчитал двенадцать капель и стал ждать. В склянке оставалось еще почти вдвое против того, что он вылил. Он прождал десять минут. Полчаса Фария не шевелился. Дрожа всем телом, чувствуя, что волосы у него встали дыбом, и лоб покрылся испаренный, Дантес считал секунды по биению своего сердца. Тогда он решил, что настало время испытать последнее средство. Он поднес склянку к посиневшим губам, аббата, и влил в раскрытый рот весь остаток жидкости. Снадобье произвело гальваническое действие. Страшная дрожь потрясла члены старика. Глаза его дико раскрылись. Он испустил вздох, похожий на крик. Потом мало-помалу трепещущее тело снова стало неподвижным. Только глаза остались открытыми. Прошло полчаса, час, полтора часа. В продолжение этих мучительных полутора часов Эдмон, склонившись над своим другом и приложив руку к его сердцу, чувствовал, как тело аббата холодеет и биение сердца замирает, становясь все глуше и невнятнее. Наконец все кончилось. Сердце дрогнуло в последний раз. Лицо посинело, глаза остались открытыми, но взгляд потускнел. Было шесть часов утра. Заря занималась, и бледные лучи солнца, проникая в камеру, боролись с тусклым пламенем плушки. Отблески Света скользили по лицу мертвеца, и порой казалось, что оно живое. Пока продолжалась эта борьба Света с мраком, Дантес мог еще сомневаться. Но когда победил Свет, он понял, что перед ним лежит труп. Тогда неодолимый ужас овладел им. Он не смел пожать эту руку, свесившуюся с постели, Не смел взглянуть в эти белые, неподвижные глаза, которые он тщетно пытался закрыть. Он погасил плошку, тщательно спрятал ее и бросился прочь, задвинув как можно лучше плиту над своей головой. К тому же медлить было нельзя. Скоро должен был явиться тюремщик. На этот раз он начал обход с Дантеса. От него он намеревался идти к аббату, которому унес завтрак и белье. Впрочем, ничто не указывало, чтобы он знал о случившемся. Он вышел. Тогда Дантес почувствовал непреодолимое желание узнать, что произойдет в камере его бедного друга. Он снова вошел в подземный ход и услышал возгласы тюремщика, звавшего на помощь. Вскоре пришли другие тюремщики. Потом послышались тяжелые и мерные шаги, какими ходят солдаты, даже когда они не в строю. Вслед за солдатами вошел комендант. Эдмон слышал скрип кровати, на которой переворачивали тело. Он слышал, как комендант велел спрыснуть водой лицо мертвеца и, видя, что узник не приходит, в себя послал за врачом. Комендант вышел. И до Эдмона донесли слова сожаления, вместе с насмешками и хохотом. «Ну вот», — говорил один, — «сумасшедший отправился к своим сокровищам счастливого пути. Ему не на что будет при всех своих миллионах купить саван», — говорил другой. «Саваны в замке их стоят недорого», — возразил третий. «Может быть, ради него пойдут на кое-какие издержки. Все-таки духовное лицо». «В таком случае его удостоит мешка!» Эдмон слушал, не пропуская ни слова, но понял из всего этого немного. Вскоре голоса умолкли, и ему показалось, что все вышли из камеры. Однако он не осмелился войти. Там могли оставить тюремщика караулить мертвое тело. Поэтому он остался на месте и продолжал слушать, не шевелясь и задаив дыханием. Через час снова послышался шум. В камеру возвратился комендант в сопровождении врача и нескольких офицеров. На минуту все смолкло. Очевидно, врач подошел к постели и осматривал труп. Потом начались расспросы. Врач, освидетельствовав узника, объявил, что он мертв. В вопросах и ответах звучала небрежность, возмутившая Гантесса. Ему казалось, что все должны чувствовать к бедному аббату хоть долю той сердечной привязанности, которую он сам питал к нему. «Я очень огорчен», — сказал комендант в ответ на заявление врача, что старик умер. «Это был кроткий и безобидный арестант, который всех забавлял своим сумасшествием, а главное, за ним легко было присматривать. За ним и вовсе не нужно было смотреть», — вставил тюремщик. Он просидел бы здесь пятьдесят лет, и, ручаюсь вам, ни разу не попытался бы бежать. Однако, — сказал комендант, — мне кажется, что, несмотря на ваши заверения, не потому, чтобы я сомневался в ваших познаниях, но для того, чтобы не быть в ответе, нужно удостовериться, что арестант в самом деле умер. Наступила полная тишина. Дантес, прислушиваясь, решил, что врач еще раз осматривает и ощупывает тело. «Вы можете быть спокойны», — сказал наконец доктор. «Он умер, ручаюсь вам за это». «Но вы знаете», — возразил комендант, «что в подобных случаях мы недовольствуемся одним осмотром. Поэтому, несмотря на видимые признаки, благоволите исполнить формальности, предписанные законом». «Ну что же...» раскалите железо», — сказал врач. «Но право же это излишняя предосторожность». При этих словах о раскаленном железе Дантес вздрогнул. Послышались торопливые шаги. Скрип двери, снова шаги, и через несколько минут тюремщик сказал. «Вот жаровня и железо!» Снова наступила тишина. Потом послышался треск прижигаемого тела, и тяжелый, отвратительный запах проник даже сквозь стену, за которой притаился Дантес. Почувствовав запах горелого человеческого мяса, Эдмон весь покрылся холодным потом, и ему показалось, что он сейчас потеряет сознание. «Теперь вы видите, что он мертв», — сказал врач. «Прижигание пятки — самое убедительное доказательство». «Бедный, сумасшедший!» «Он излечился от помешательства и вышел из темницы!» Его звали Фария спросил один из офицеров, сопровождавших коменданта. Да, и он уверял, что это старинный род. Впрочем, это был человек весьма ученый и довольно разумный во всем, что не касалось его сокровища, но в этом пункте, надо сознаться, он был несносен. Это болезнь, которую мы называем мономанией, сказал врач. Вам никогда не приходилось жаловаться на него? спросил комендант у тюремщика, который носил бату пищу. «Никогда, господин комендант», — отвечал тюремщик, — «решительно никогда. Напротив того, сперва он очень веселил меня, рассказывал разные истории. А когда жена моя заболела, он даже прописал ей лекарство и вылечил ее». «Вот как?» — сказал врач. «Я и не знал, что имею дело с коллегой. Надеюсь, господин комендант», — прибавил он смеясь, — «что вы обойдетесь с ним поучтивее». «Да, да, будьте спокойны. Он будет честь честью зашит в самый новый мешок, какой только найдется. Вы удовлетворены?» Прикажите сделать это при вас, господин комендант?» — спросил тюремщик. «Разумеется. Но только поскорее. Не торчать же мне целый день в этой камере». Снова началась ходьба взад и вперед. Вскоре Дантес услышал шуршание холстины. Кровать заскрипела. Послышались грузные шаги человека, поднимающего тяжесть. Потом кровать опять затрещала. «До вечера», — сказал комендант. отпивание будет?» — спросил один из офицеров. «Это невозможно», — отвечал комендант. «Тюремный священник отпросился у меня вчера на неделю в Герг. Я на это время поручился ему за своих арестантов. Если бы бедный Бат не так спешил, то его отпели бы как следует». «Не беда», — сказал врач со свойственным людям его звания вольнодумством. «Он особо духовное, Господь Бог уважит его сан и не доставит Аду удовольствия за заполучить священника». Громкий хохот последовал за этой пошлой шуткой. Тем временем тело укладывали в мешок. «До вечера», — повторил комендант, — «когда все кончилось». В котором часу, — спросил тюремщик, — часов в десять, в одиннадцать оставить караульного у тела. Зачем? Заприте его, как живого, вот и все. Затем шаги удалились, голоса стали глуши, послышался резкий скрип замыкаемой двери и скрежет засовов. Угрюмая тишина, тишина уже не одиночество, а смерти. Объяло все, вплоть до оледеневшей души Эдмона. Тогда он медленно приподнял плиту головой и бросил в камеру испытующий взгляд. Она была пуста. Дантес вышел из подземного хода.